Глава 14. Когда я заглянула в другой пакет, пожалела, что побоялась его вчера. В нём обнаружились штаны от вчерашней толстовки и несколько комплектов белья. Лучше бы, конечно, один, а то их количество говорило о неприятном. Скорее всего, я успею переносить их все, пока удастся улизнуть от Харта. Нужно будет позвонить Вильме. Чёрт с ней. Буду унижена умолять взять меня обратно и придумать другую стратегию. Как раз в пик размышлений на эту тему вернулся Харт с моей толстовкой. Что будешь на завтрак? Кофе или чай? Мясо, не задумавшись, выдала я. Он хищно оскалился. Попробую не забыть до кухни. Когда он ушёл, я усмехнулась против воли и скинула полотенце. Настроение, не пойми почему, улучшилось. Комплект нижнего белья выбрала под стать настрою. Чёрный с золотым Она сверху натянула тёплые костюмные носки и вышла на лестницу. Очень вряд ли пришёл поздравлять прокурора с появлением в его жизни меня, либо Харт уже загрыз родственника, либо тот ушёл, потому что тишина не нарушалась почти ничем. Но спустившись с лестницы, я поспешила сложить руки в карманы брюк, чтобы не обнять себя из-за возникшего неприятного ощущения от изучающего взгляда тяжело прокатившегося по мне с ног до головы. Очень харта сидел на стуле за столом и бесцеремонно рассматривал меня. Но как бы ни хотелось мне отвернуться и проигнорировать такое внимание. Ничего не вышло, потому что выглядел он, ну, очень примечательно. Ярко-красные брюки, чёрная рубашка, массивная цепь поверх. Но больше всего взгляд привлекали огненно-рыжие волосы, явно крашенные в его-то возрасте. Модной стрижкой, торчащей от макушки до самой чёлки. Где-то я его видела. В памяти усердно закопошились догадки, одна страшнее другой, о том, кем этот тип мог быть, кто-то знаменитый. Не была бы я криминальным журналистом, точно бы знала. Доброго утра, подал он голос, приятный бархатный. Здравствуйте. Харт обернулся от разделочного стола с двумя чашками кофе. Проходи, кивнул мне на стол с другой стороны. Я думал это мне кофе, укоризненно поджал губы посетитель. Ты же понимаешь, прежние мои привязанности немного потускнели на фоне новых. Усмехнулся Харт, ставя две чашки рядом, и отодвинул мне стул. Садись. Донна Линдон», — представилась я его родственнику. Элтон Труфи. Снисходительно кивнул тот. И мне стоило всех сил, чтобы лицо не перекосило от узнавания. Элтон Труфи известный дизайнер одежды, владелец собственного дома моды. И он, отчим Ронана Харта? Я всё-таки прокашлялась в кулак, чтобы не оплошать, но Харт понял всё правильно. Простудилась, оглянулся от кофемашины с усмешкой. Даже не удивлюсь. Поджала я ноги под себя. У тебя здесь дикий дубак. Но «Ну и как ты умудрился её простудить в первую ночь. Вдруг укоризненно сложил руки на груди мистер Труфия. Бегала от меня по всему дому, проворчал Харт. Но кто бы сомневался, закатил глаза отчим. От такого дикаря. Я вытаращилась на него ничего не понимая. Он что, издевается? Держи свой кофе, брякнул перед ним чашку Харт. И булочку я тоже буду вон ту. Донна, рекомендую круассан от моего повара, с копчёной сёмгой. Спасибо, хрипло выдохнула я. «Рон, корми девушку. Я бы без тебя не догадался, рычал безлобный Харт. Поэтому я здесь, улыбнулся мистер Труфи, подмигивая мне. Вы простите этого дикаря Донна. Мне так и не довелось научить его обращаться с женщинами. Вы бы видели его на приёмах. Я ему всё пытался пару подобрать, так кандидатки подходить боялись. Я уже думал, может, их под наркозом давать ему посмотреть. Я опроснула, не сдержавшись. Простите. Прикрыла губы ладонью, поглядывая на Харта. Тот, хоть и казался раздражённым, кривил губы в беззлобной усмешке. Ну и семейка. Мама, кстати, ждёт тебя и Донну сегодня на ужин, невозмутимо продолжал мистер Труфи. Если успеем. У нас много дела, а ты нас задерживаешь. Харт уселся рядом, поставив на стол тарелку с двумя круассанами, и невозмутимо глянул на меня. Ты будешь побольше или тот, что поменьше? Побольше, люблю всё большое. Мы разобрали свои круассаны и взялись за чашки. Донна, я, конечно же, видел в новостях ваше противостояние с моим сыном. Подался вперёд в складывая локти на столе. «И хотел бы сказать, что восхищён вашей смелостью. У меня аж кусок в горло не полез, пришлось запить кофе. А о продолжал? Думаю, я понимаю, почему Рон так за тебя схватился. Но и тебя я тоже прекрасно понимаю, серьёзно продолжил Труфи. Кстати, я и мой дом поддерживаем несколько организаций по защите прав женщин. И мне очень близка вся эта тема. Честно говоря, не ожидала от вас такого, отложила я круассан. И я не сомневался, что вы не ожидаете ничего хорошего от нашего общества. Но я хочу, чтобы вы знали, наша семья вас не даст в обиду. Он перевёл взгляд на Харта. Мы очень рады, что Рон наконец нашёл достойную девушку. Мы с Хартом напряжённо засопили в унисон. Честно говоря, мистер Трофий, пока всё сложно, и я бы на вашем месте не обнадёживалась. Выпрямилась я. Мистер Харт удерживает меня здесь силой, и я намерена продолжать с этим бороться. Если вы так хорошо понимаете эту проблему, думаю, поймёте мою позицию. Я понимаю, Донна. но также я понимаю, что ему без вас конец. Я метнулась растерянным взглядом к Харту. Он сидел, хмурясь на чашку, зажатую в пальцах. Конечно, ваше знакомство прошло ужасно, и вы напуганы. Но я бы хотел попросить вас дать ему шанс. Я вообще-то ещё здесь. Недовольно подал голос Харт. Твоё присутствие особо ничего не поменяло, заметил Труфи, коротко глянув на него. Я вас обоих понимаю. Ситуация далека от рядовой, и вытащить одного, не поломав при этом другого, практически невозможно. Вы уже не дети. Просто так кричать и топать ногами не выйдет. Дайте друг другу время. Я потянулась к горлу, напряжённо сжавшись. Не готова была это слушать. Хотелось именно поломать Харта, желательно в нескольких местах. Но что-то тихо откнулось в солнечное сплетение. Этот мужчина прав. Харт застыл рядом с напряжённым извоянием, терпел. И за это его хотелось стукнуть. Его очень пришёл ему помочь в первую очередь. Донна, он тебе, конечно, этого не скажет. Но он разобьётся в пыль, чтобы стать тем, кто тебе нужен, продолжил Труфи. И на эти его слова внутри стало совсем странно, будто кофе оказался сильно горячим, а я сильно замёрзла. Ты закончил? вдруг хрипло выдал хард. Всё, всё. Поднял ладони в знак примирения Труфи и тут же подмигнул мне. Видишь, о чём я? Мои губы сами растянулись в улыбку. Пожалуйста, не груби. Глянула я на Харта. Это правда неожиданно, что кто-то меня вдруг поддерживает. Или тебе это поперёк горла? Он уставился на меня вдруг таким животным пугающим взглядом, что рука отдрогнула, и кофе выплеснулся на скатерть. "Да он, всё хорошо", подскочил отчим и бросился за тряпкой к кракамени. Но Харт стремительно поднялся и преградил ему дорогу назад. "Давай вечером поговорим", потребовал тихо. Спасибо, что заехал. Ладно. Мистер Струфье вручил ему тряпку. Чувствовалось, что что-то между этими двоими искрит. Харт хоть и огрызается, но уважает своего отчима. Да, неприятно, когда тебя как щенка возят мордой. Но признавать ошибки тоже надо уметь. Да до вечера. Надеюсь, сегодня ваш день пройдёт лучше вчерашнего. Спасибо большое. Искренне поблагодарила я перед тем, как Харт вытеснил его в гостиную. Послышалась короткая перепалка и щелчок двери. «Но ты просто сама любезность с близкими. Не сдержала я шпильки, когда Харт вернулся. Почему ты так с ним? Как? буркнул он и уселся на место. Теперь это смотрелось странно. Пустой стол и мы бок о бок. Захотелось отодвинуться, но я сдержалась. Он чем-то провинился, как и я. Нет. И он взялся за кружку. Слушай, я по стечению обстоятельств могу с тобой поговорить. Потому как, похоже, тебе просто не с кем», — давила я. Его хотелось давить, пока он позволял. Я знал, что он приехал вмешиваться. Сне зашёл хард до ответа наконец. А ты знал, что он будет на моей стороне? Нет. Элтон непредсказуемая личность. Этим и бесит. А ты не любишь сюрпризы? Нет. Общество будет не только против меня, но и против тебя. Такие, как твой отчим, скорее исключение. И мне было приятно за эти два дня услышать хоть однажды слова поддержки и сочувствия от того, кому я не являюсь дочерью. Я замолчала и сузила глаза, вдруг понимая: ты знал, что он будет мне сочувствовать? А бесит тебя то, что ты сам не можешь Ешь давай, и поедем, поднялся он. Ты бесчувственный хард, не могла остановиться я, глядя ему в спину. Все твои чувства и эмоции потенциально опасны для того, кто находится рядом. Ты просто не умеешь по-другому. Не умею, склонился он ко мне, развернувшись рывком. Вот именно. Поэтому не надо меня провоцировать. Да едай, собирайся и поедем. Он направился к раковине, сделанным спокойствием поставил в неё чашку и удалился наверх. Когда вернулся, одетый, я ждала в гостиной. Мне нечего было надеть, кроме этого костюма. И собирать тоже было нечего, кроме волос в хвост. Готово, глянул на меня. В чёрной футболке и джинсах он выглядел ещё более угрожающе. Наверное, пока ходил в костюме была надежда на то, что хотя бы постарается быть в рамках приличия. А сейчас выглядел будто только что с цепи. Один взгляд чего стоил. Только подумала, что я вернусь сюда вечером, начало знобить. Поехали. Не дождался ответа Харта и толкнул дверь. Харт, оказывается, предусмотрел мне и обувь, удобные мокасины из мягкой кожи. Они оказались немного великоваты, и я нарушала тишину вокруг еле слышным шарканьем. Погода стояла совершенно несозвучная моим переживаниям. Тут в горах, хоть и было прохладней, запах стоял умопомрачительный, густой и неожиданно отзывающийся внутри. Я впервые за долгое время явно ощутила, что есть что-то ещё, кроме моих личных переживаний. Где-то здесь, сбоку от мощёной тропинки, можно было сразу же погрузиться в мир, близкий той моей поломанной части, которая так и не нашла повода показаться. И это будто эхом отзывалось в груди тоской. Харт шёл впереди, отвлекая своей несгибаемой фигурой от природы вокруг. Он не вписывался, будоражил, ставил нервы на ДБ. Оно и понятно. Внутри него живёт настоящий хищник. Встретить я такого в лесу. Вряд ли мне было бы комфортно. Да и встреча с ним в допросной ничем не уступала. Мы будто в лесу и встретились. И он кинулся и разодрал в клочья всё, кем я была. А все вокруг меня пытаются убедить, что так и должно быть, что всё правильно и естественно, и не нужно дурить и сопротивляться. Харт уже ждал у распахнутой двери, когда я дошла до машины. Почему ты сказал, что я пришла к тебе сама? подняла на него взгляд, когда представилась возможность. Потому что ты пришла. Зачем ты мне лжешь?» Сузила я глаза на его лице. Теперь я не могу доверять твоим словам. Это я не могу доверять твоим. Хмуро глянул он на меня. А теперь мы, кажется, квита». Прямо товарно-денежные отношения. Всё тяжелее дышала я. Такая она, взрослая жизнь донна равнодушно констатировал он Живи в ней сам, мистер прокурор, выпалила я. А я не оставлю попыток от тебя избавиться. Я слышал утром. Мне можно не повторять, совершенно спокойно заметил он и добавил с нажимом: Садись